Глава 13. Это утро обещало быть самотошным, но не более, чем предыдущие дни, которые наша большая семья провела в подготовке к ярмарке. А перед этим я подверглась жестокому прессингу со стороны Гевина, который настаивал на том, что в столицу нужно отправляться всем составом, тогда как я планировала поход стилиров и четырёх девочек для моральной поддержки. Что там остальным делать? Но всё же сдалась после последнего железного аргумента. Негоже ущемлять тех, кто в силу отсутствия способности вынужден сидим сидеть в поместье. Пришлось буквально на ходу добавлять идеи, дабы задействовать в работе как можно больше ребят и планировать великий исход заново. Если в последние дни мужская часть населения пропадала в мастерской, то у девочек шли мастер-классы по плетению кос и сооружения легких, но эффектных причесок. Юные модели израсходовали месячный объем масок и укрепляющих отваров для волос, желая появиться на ярмарке в лучшем виде». Старшие ребята готовили к транспортировке товары. Девочки носились, как угорелые, приводя в порядок себя свои парадные платья и костюмы парней. Это была заслуга Паула. Именно она надоумила девчат взять шефство над кем-то, дабы каждый выглядел подобающе. И это был классный ход. Наши парни и так всегда одевались опрятно. Уж за этим Гевин следил строго. А после вмешательства девочек стали казаться по-домашнему ухоженными. Сколько я ни старалась уловить, в чём, собственно, заключалась эта разница, ничего не получалось. Просто было ощущение, что это не строевая чистота. Чувствовалось, что о парнях позаботились пусть ещё неопытные, но женские руки. Как этого добились Паула и Арешки в наших почти казарменных условиях, я искренне не понимала. Особенно хороши были мелкие, в новеньких ярких тёплых курточках, кстати, очень удачных, с большими накладными карманами и капюшонами, на которых радовали глаз стилизованные медвежьи ушки и вышитая маленькая медвежья мордочка. Высынутый язычок тоже наличествовал. Самое интересное, что я сама это нарисовала мимоходом, ещё до полного оборота Ричарда. Маришка попросила несколько образов для раскраски, а в итоге они с сестрой ухитрились превратить рисунки в схему для вышивки. Швейи, не пропустили мимо ушей мои давние советы, начали разработку детских моделей одежды. Порадовали. Но про то, что на каждой курточке была эмблема нашего сокола, говорить не стоит. Следил, как им детей снаряжал лично Ричард. Я, кстати, ни одной не нашла, так профессионально он их спрятал. Вот такой отряд малышей, возглавляемых Марьяной и Мейлой, отправился покорять столицу. Их ждала небольшая прогулка. Марьяна заверила, что найдёт чем занять малышей пару часов, а потом приведёт всех на ярмарку, ведь первые самые суетливые часы детям там делать нечего. Соннув я несколько крупных монет, я с тяжёлым вздохом отпустил этот красочный отряд. Ведь девушки тоже явились в парадном, а праздничная одежда, как впрочем и вся остальная, была выполнена в едином, очень узнаваемом стиле. Я тоже надел нечто подобное. Аришки давно уже перешили одну из моих плащей именно для такого случая. Ты похожа на воспитанницу женского пансиона, юную и прилежную, сказал Ричард, помогая закрепить форменный шарф с соколом. На него самого подходящей одежды не нашлось, поэтому эмблему нашили на рукав его служебный полевой. Временно, разумеется. Ярмарка проходила рядом с основным зданием гильдии и занимала немалую территорию. Беатрис выкупила для нас хорошее место, светлое и расположенное близко к центру. Так что ожидания и надежды были самые наилучшие. И завертелась. Выставку устроили в слегка задекорированном складском помещении. Тут не было привычных мне палаток, вместо них выстроились небольшие так называемые островки с чёткими границами. На полу из грубо сколоченных досок появился приятно зелёный ковёр который Ричард на время экспроприировал где-то в недрах Гилтии, потому что мы не додумались привести ничего подходящего. На нём установили два кресла, в одном из которых Ульф читал газету, а в другом Маришка вязала очередной носок. Рядом с Ульфом на резном столике поставили самую дорогую шкатулку. Она была открыта, из неё торчал чубук дедовой трубки. На третье кресло-качалку небрежно бросили мою шаль, как будто я только отошла. Иллюзия моего присутствия создавала мерное движение пустого кресла, которое, как бы ни зная, обеспечивал ульх. Это кресло мы планировали использовать как демонстрационное. Васила сидя на стуле перематывала клубок шерстяных ниток и ножки покачивала люльку, в которой из подручных средств удалось изобразить младенца. Рядом был свободный уголок для детских игр, куда поставили двух деревянных лошадок. Вот мелкие вернуться будут под присмотром Василы, да и делу помогут В другом конце нашей импровизированной гостиной были установлены два табурета, на одном из которых уже сидела Малика, в то время как Аришка делала ей укладку на длинных русых волосах с помощью гребней и пары заколок, разумеется. Второе место предназначалось для смелых горожанок, готовых опробовать новинку. И, само собой, имелось приличных размеров напольное зеркало из моих покоев, в отражении которого можно будет на себя красиво и полюбоваться. По близости... Но не закрывая обзор стайл столик с гребнями, который контролировала хорошенько до невозможности Нея, голова, которая была напичкана всей необходимой информацией. Она знала всё, начиная от материалов, которые использовались при изготовлении, заканчивая рунами, благодаря которым достигался тот или иной уникальный эффект. Я для неё разработала целую речь о свойствах своих изделий и важных мелочах. Нея время от времени поправляла свои эффектные локоны небрежным жестом который отрабатывал несколько дней, пытаясь добиться непринуждённости. Парни выставили свой немаленький ассортимент. Разнообразие шкатулок, по первости просто составленных ровными рядами, постепенно приобрело продуманную порядочность. Теперь каждая поделка не просто была видна, но и расставили их так, что они дополняли друг друга по цвету, размеру и предназначению. Более того, на каждый вид товара имелся свой консультант. Парни рассказывали про шкатулки, канцелярские, те, что подходили для МАК-почты. Девчонки кружили вокруг изделий, предназначенных для женских мелочей. Клубки ниток с колен Василы переместили в большой лорез, установленный на полу. Наше затрапезное торговое место за каких-то полчаса слаженных усилий превратилось в самую настоящую экспозицию. Появились первые посетители, гуляющие среди многообразия представленного товара от разных мастеров. Гевен дал команду рассредоточиться, и все, кто не был занят в данный момент... За прилавком разбежались смотреть чужие работы. Я бы тоже не отказался посмотреть, что выставили на распродажу наши конкуренты. Но тут появились Рауль и Рамона. Знакомство с папой самого Ричарда и его мамой, которая сама медведица, несло оживление. Ещё бы. Они видели огромного мишку, а его мама, даже страшно представить каких размеров, познакомившись со всеми, Рамона преспокойно уселась в свободную качалку и завела беседу с Василией и Маришкой. Рауль, оглядевшись, тоже нашёл способ принять участие в инсталляции. "Позволишь?" мужчина кивнул на демонстрационный гребень, спрашивая меня разрешения непонятно на что. Я лишь кивнула. А мужчина присел с краешка и начал творить чудо обычным перочинным ножом. На каждом гребешке он оставлял какую-то неповторимую красотицу, простенькую, но очень милую. Когда после отповеди Ульха Торман попросил у меня готовые гребни на доработку, я не дала. Дерево из дерева испортить ровно ничего не стоит. Рауль же был магом и большим мастером, так что за продукцию я не волновалась. Я, наверное, действительно выглядела очень юно в своем наряде, потому что обращение ко мне довольно пожилой Матроны застало врасплох. «Детка, поди-ка, спроси у барышни, можно мне попробовать этот ваш гребень?» Ричард давился с мешками, а Ришка спешно подкалывала волосы Малеке и яростно кивала головой, соглашаясь. Навести локоны в стиле Любови Орловой на сидеющие, но вполне достойные волосы посетительницы не составило труда. Подколоть двузубой деревянной шпилькой с перламутровым навершием тоже. Дама осталась довольна и охотно расплатилась и за шпильку, и за пять гребешков, которые НЭС Маликой споро упаковали в бумажные пакетики с эмблемой соколом. Нэн не удержался от вопроса: "А зачем вам столько ведь их через год менять придётся?" «Себе и дочкам, а что менять, так это не беда. Приятно дарить мелкие обновки. А вы сами такие, откуда будете? Я столичные пансионы все знаю». «Мы из королевского приюта для сирот имени графа Тадеуса Оберона». Хором отчеканили девочки с видимым удовольствием и даже присели в подобие к Никсона. «Получилось очень кривенько, но чем богато, как говорится. Дама так выразительно приподняла бровь, что я напряглась». «Сироты?» Та лица такого приюта нет. Мы живём под Инском. Всё так же слажно ответили девочки. Серо отезд глухой провинции в тканях мануфактуры самого господина Осиара. Похоже, я что-то в жизни упускаю. Дамы ещё раз со удовольствием глядела себя в зеркале и царственно удалилась. Ух, выдохнула рядом со мной Биатрис. Сама госпожа Арсила Доминтос. Вдова королевского советника Даминтеса покровительствует пансионом для бедных. «А что она здесь делает?» — задала я сакраментальный вопрос. «Стипендиаты ищут, наверное. Раз в год ее благотворительное общество убирает юношу или девушку, выплачивает какие-то средства». Беатрис пожала скульптурными плечами. «Роскошная женщина все-таки, а все вдовеет, а теперь еще и с нами связалась. Зарабатывает прилично, ум свой перестала прятать. На такую у нее всякого пороху хватит». Мои невесёлые мысли были прерваны самым чудесным образом. К нам стремительно приблизилась галдящая семейка разноцветных медвежат. Алик притормозил перед незнакомой тётей, а потом, видимо, сочетая её безопасной, раз она в моей шале, шлёпнул ей на колени яркую книжку и многозначительно произнёс «Во! Новая! Моя!» и начал деловито выпутывать пуговки желуди из петелек. «Какая у тебя курточка красивая!» Миловкие пальчики ребёнка перекрутили витой шнур, из которого была сделана петелька, и мама Рамона ринулась помогать. Она была так очарована, что не замечала ничего вокруг. Тэтя, Алек чувствовал себя совершенно спокойно, купаясь в волнах этой доброжелательности. Красивая, подумав, добавил. И добрая. На это детское нарочитое р давно следовало обратить внимание, но уж больно у Алика и тут и мило получалось. Как их можно одергивать, когда они так наслаждаются новым умением?» Я поймала грустный и нежный взгляд Рауля, обращенный на жену. Рамона явно не реализовала себя в материнстве. Грусть его понятна. Ричард ответил на мой неозвученный вопрос. «Они не решили заводить еще детей из-за меня. Уж очень нервное у меня выдалось детство. Я этого, правда, не помню, но отец говорил, что мама с ума сходила от переживаний. Когда раз за разом у меня не получался оборот». Она так нанервничалась, что зареклась подвергать себя и будущего ребёнка таким испытаниям. «Как это грустно. Но сейчас-то всё поправим. Сайтон и Димка разберутся. Быть может, не завтра и не с первого раза, но разберутся. Твои родители ещё полны сил. Им ещё пятерых родить можно, если ты, конечно, не возражаешь. Закончила я лукаво. Ричард фыркнул. С чего мне возражать? Ты посмотри, как она счастлива». Романа меж тем уже помогала раздеться Тути, а остальные терпеливо дожидались своей очереди. «Зачем им мэйла? Новая тетя гораздо интереснее». Понаблюдать за этой умилительной картинкой собралась небольшая толпа. Мелкие устроились на нераспроданных качающихся коняшках и расположились в непосредственной близости от Рамоны, которая явно вознамерилась почитать им Аликову книжку. Полюбоваться дальше мне не довелось, меня подозвали к стенду со шкатулками. Беатрис отлучилась, а некий важный господин не пожелал обсуждать покупку с парнями, дежурство которых выпало на этот час». Остальные расселись по ярмарке, набираясь впечатлений. Точный мужчина с дорогой тростью, пахнущий отличным табаком, нацелился на змеиные шкатулки. На все, точнее на те, которые были приспособлены для хранения трубок и табака. Даже я понимала, насколько тонкую работу проделали Ричард с мальчишками. Все эти перегородочки, крышечки, подпорочки для трубок превращали шкатулку в органайзер для хранения курительных принадлежностей. Разумеется, они были самыми дорогими. Господин охотно поведал нам, что является владельцем большой гостиницы и собирается оборудовать курительную комнату. Дорогая шиквея, брутальная кожа, рептилий и простота исполнения как нельзя лучше ему подходит. А главное, все выдержано в едином стиле. Расплатился он более чем щедро и горько сетовал, что товаров подобном оформлении не столь много. Все, что отделано кожей, он готов скупать у нас, чуть ли не глядя. «Ну...» Но... «Так вам надо столик сделать», — влез в разговор дежуривший Крафт. «Ага, скажи еще качалку со змеиными подлокотниками», — подколол его Бион. Но покупатель сарказма не заметил и неожиданно загорелся идеей. «Лично для вас?» — спросил посерьезневший Бион, с прищуром оглядывая тучного мужчину. «Можно, только весной, если вы готовы подождать». «Почему?» «Весной можно много змеек одинаковых изловить, чтобы комплект получился в цвет». Добродушно пояснил крафт. Неужели сами? Глаза покупателя загорелись фанатичным огнём. Сами сами, всё сами, заверил я важного господина. У нас много талантов. Этого оказалось достаточно, чтобы фантазия мужчины разгулялась, а наши парни получили свой первый крупный заказ на оформление мебели в виденом стиле для курительной комнаты. Тут и кресла-качалки, и столики, и шкатулки, и все в змеином оформлении пока мальчишки наслаждались заслуженным вниманием, еще бы, такой скрытый комплимент, я размышляла о том, что нужно бы донести до парней всю серьезность и важность подобного заказа. Если они отлично справятся со заготовлением мебели или курительной комнаты, больше чем уверена, что владелец гостиницы обратится к ним еще раз. К тому же не всякая гостиница оснащена подобными помещениями, да еще и с таким оформлением. Значит, заведение для состоятельных и знатных господ, а это уже ого-го какая реклама, Так что самое время парням начать работать на свою репутацию. Может уже и для письем шкатулки заберёте? Предложила я, обмениваясь контактами с первым крупным клиентом. Всего три лаิร์чка осталось. Первый день весны скоро подарить кому-нибудь. Ребята переглянулись и зашептались, а Вирт выдал: "Первым весенним утром дари шкатулку с перламутром". Господин засмеялся, сказал, что перламутр для девиц, но лаิร์ч забрать согласился. Видимо, ему было кого порадовать. "Аверьте мне, скоро за вещечками с этой птичкой", сколомборил он, указывая на нашу эмблему. "Будут гоняться, как за коллекционным вином к празднику. Старый Дальстан не ошибается в таких вещах". Кто бы мог подумать, что такие шишки посещают распродажи, качая головой шептала подошедшая Биатрис, принимая у меня выручку. "Ведь я дед, как обычный горожанин, видимо, специально, чтобы торговцы не прилипали. Идите погуляйте, тут есть на что посмотреть". Мы с Ричардом бегло осматривали выставленный товар. Я просто глазела, а Ричард лишь качал головой, ворча, что большинство мастеров действительно выставили невостребованные остатки, по-настоящему классные вещи, которые хорошо бы пацанам в качестве примера показать. Можно по пальцам пересчитать. Эти, не менее, имели тут и выдающиеся умельцы, на продукции которых можно было любоваться часами. Смотри, какой гарнитур спальни. Если мне не изменяет память, на вратах в церемониальный зал храма резьба по жеже будет. «Ну, ты сравнила. Там резьба сквозна и по твёрдому дереву, вроде того, из которого боевая шпилька нашей Марьяны, а здесь по мягкому материалу работали, с расчётом на затейливость». Ричард внезапно замолк, вглядываясь в толпу, потом, подобно ледоколу, двинулся сквозь неё. Мне только оставалось, что держаться в кельватере.